Глава 16. В тот вечер, после ужина, Том чувствовал смутное беспокойство, но запретил себе отвлекаться на телевизор или на звонки к легам и Аньес Гре, хотя раздумывал, не позвонить ли Джеффу Константу или Эду Бенбери. Кто-то из них обязательно окажется дома. Но что он им скажет? «Приезжайте скорее», «Ему действительно хотелось попросить кого-нибудь присоединиться к нему, для физической поддержки, которая может ему понадобиться», — признался он себе. «Том готов был признаться в этом и своим друзьям. Для любого из них поездка станет что-то вроде небольшого отпуска, особенно если не произойдет ничего неожиданного. Ну, допустим, Причард безрезультатно помашет спиннингом или багром 5-6 дней. Заставит ли его это сдаться? Или он настолько сдвинутый, что будет упорствовать недели и месяцы?» Кто способен предугадать поступки психически неуравновешенного человека? Доктора? Но их прогнозы основываются на прошлом поведении больного, на похожих историях болезни, на какой-то статистической вероятности. Ничего определенного. Элоиза. Ее нет в Бель-Омбр уже шесть дней. Том чувствовал себя спокойнее, зная, что она в Марокко вдвоем с подругой. А когда оттуда уехал Причерт, у Тома просто камень с души свалился». Том задумчиво посмотрел на телефон, размышляя, не позвонить ли сначала Эду и радуясь, что в Лондоне сейчас на час меньше. Вдруг ему потом захочется позвонить и Джеффу. На часах было 12 минут десятого. Мадам Аннет закончила возиться на кухне и, вероятно, погрузилась в просмотр сериала. «Можно сделать пару набросков за пейзажа для будущей картины маслом», — решил Том. Телефон зазвонил, когда он спускался по лестнице. Он взял трубку в холле. «Алло!» «Алло! Мистер Рипли!» — насмешливо произнес самоуверенный голос с американским акцентом. «Это снова Дикки! Не забыли меня? А я наблюдал за вами и знаю, где вы побывали!» Голос был похож на голос Причерда, который пытается говорить на тон выше, чтобы казаться молодым. Том представил, как ухмыляющийся Притчард кривит рот, чтобы изобразить протяжный нью-йоркский акцент с проглоченными согласными. «Испугался, Том? Страшно слышать голос из прошлого? Голос мертвеца?» Том услышал, а может быть просто вообразил среди фонового шума протестующий голос Дженнис. Или это было хихиканье? Говорящий прочистил горло. «Скоро придет час расплаты, Том! За все надо платить!» «И что это значит?» «Ничего», — подумал Том. «Ты меня слушаешь? Небось, онемел от страха?» «Да нет. Просто записываю тебя на кассету, Причард». «Хо-хо! Я дикий! Начинаешь воспринимать меня всерьез, а, Том?» Том молчал. «Я? Я не Причард, но я с ним знаком. Он делает для меня кое-какую работу». «Возможно, скоро они познакомятся на том свете», — ухмыльнулся Том, решив хранить молчание. Причард не унимался. «Хорошая работа! Кое-чего мы добились!» Пауза. «Мы...» Том не дослушал, мягко положив трубку. Сердце билось сильнее обычного, и это действовало ему на нервы. «С другой стороны, бывали времена, когда оно начинало колотиться куда сильнее, чем сейчас», — напомнил он себе. Чтобы выброс адреналина не пропал впустую, Том взбежал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. В мастерской он включил флуоресцентные светильники и взял карандаш и блокнот для эскизов. Устроившись за высоким столиком, за которым было удобно стоять, он по памяти быстро сделал набросок вида из своего окна. Вертикальные штрихи деревьев, почти горизонтальная линия там, где край его сада встречается с высокой травой и кустарником чужой земли. Обдумывая композицию будущей картины, он отвлекся от мыслей о Причарде. Но ненадолго. Наконец, Том бросил карандаш и выругался. У этого ублюдка хватило наглости позвонить сюда под видом Дики Гринлифа дважды. Даже трижды, если учесть тот раз, когда трубку взяла Элоиза. И, похоже, они с Дженнис работали в команде. Открыв блокнот на новой странице, Том набросил схематичный портрет Причарда — Угловатые линии, огромные темные очки в круглой оправе, черные брови, открытый в крике рот. Брови лишь слегка нахмурены, Причард доволен собой и своими делами. Для губ и глаз Том использовал цветные карандаши — красный, синий, зеленый. Получилась довольно выразительная карикатура, но Том вырвал листок из блокнота и, разорвав на мелкие кусочки, выбросил в корзину для бумаг — «Будет неприятно, когда карикатуру найдут, если ублюдка придется устранить». Он вернулся в спальню, куда решил перенести телефон из комнаты Элоизы. Пора было звонить Джеффу. В Лондоне уже десять вечера. Но что-то его остановило. Неужели на него подействовали угрозы этого недоумка? Неужели он так напуган, что начнет умолять о помощи? Вообще-то он победил Причарда в кулачной драке, где у того, казалось бы, были все преимущества». Телефон вдруг взорвался звонком, и Том задрожал от ярости. «Никак не уймется, мерзавец», — подумал он. «Алло? Алло, Том! Это Джефф. Я...» «О, Джефф! Я связался с Эдом, но он сказал, что ты пока не звонил. Вот я и решил узнать, как дела...» «Ну, можно сказать, становится все жарче. Такое у меня ощущение. Вернулся Причард. Думаю, он купил лодку. Может, и нет...» но мне так показалось. Небольшая такая лодка с подвесным мотором. По крайней мере, завернутая в брезент штука была очень на нее похожа. Я заметил ее, когда проезжал мимо притчардовского дома. «Ты шутишь? Для чего она ему?» Том подумал, что Джефф мог бы догадаться и сам. «Полагаю, он решил заняться очисткой каналов», — рассмеялся Том. «При помощи багра, скорее всего. Хотя кто его знает?» «В любом случае, ему предстоит хорошо потрудиться, прежде чем он что-то отыщет. Это я могу гарантировать». «Теперь понял», — прошептал Джефф. «Этот человек маньяк, да?» «Нет», — добродушно отозвался Том. «Я ведь пока не знаю, что он задумал. Просто всегда лучше готовиться к худшему. Я сообщу, когда появятся новости. Если что, ты всегда можешь на нас положиться, Том». «Спасибо, Джефф. И тебе, и Эду». «Ваша поддержка многое для меня значит. А пока будем надеяться, что в каное Причарда врежется грузовая баржа и потопит его». Ха -ха. Они попрощались, пожелав друг другу всего наилучшего. «Приятно чувствовать дружескую поддержку», — подумал Том. «Джефф Констант, например, куда сильнее и внимательнее, чем был Бернард Тафтс». Когда они выкапывали тело Мерчисона из могилы на краю леса, пугаясь каждого звука и опасаясь даже включить фары, Бернарду пришлось разжевывать каждую мелочь, а потом еще сочинять речь для беседы со следователем, если вдруг заведут дело, и эта речь очень пригодилась в итоге. В нынешних обстоятельствах, сказал себе Том, его цель — удержать под водой завернутый в парусину разлагающийся труп, если тот еще существует. Что произойдет с трупом в воде за 4 года, или за 5, или даже за три? И брезент, и холст, конечно, сгниют минимум наполовину, камни вывалятся наружу, а значит, трупу станет легче дрейфовать по течению, он может подняться со дна, если на костях осталась плоть. Но разве трупы не поднимаются на поверхность только из-за того, что вздуваются? Из глубин памяти выплыло слово «мацерация». А что потом?» Рыбы начнут рвать тело на части, или его распавшиеся куски унесет течением. В любом случае, период вздутия давно позади. И где найти информацию о таких старых трупах, как в случае с Мерчисоном? На следующий день, после завтрака, Том сообщил мадам Аннет, что собирается съездить в Фонтенбло, а, возможно, и в Немур за садовыми ножницами, и поинтересовался, не нужно ли ей чего. Ей ничего не пришло в голову, но она обещала подумать еще. Так и не дождавшись ее заказа, около 10 утра Том выехал из дома. Он решил начать поиски садовых ножниц с Немура и вдруг заметил, что снова выбирает незнакомые улицы, потому что торопиться ему было некуда, а для ориентации достаточно обращать внимание на указатели. На заправке Том залил полный бак бензина. Сегодня он был на своем шоколадном «Рено». Он выбрал дорогу, идущую на север, решив, что после пары километров повернет налево, в сторону Немура. Том ехал мимо фермерских хозяйств, мимо одинокого трактора, медленно ползущего по желтой стерне параллельно дороге, встречая в основном полноприводные внедорожники с большими колесами, незаменимые в сельской местности. Впереди показался какой-то незнакомый канал с арочным черным мостом, с букалическими рощицами на том и другом берегу. Дорога шла через мост. И Том ехал, не торопясь, потому что сзади никого не было. Въехав на черный железный мост, Том заметил с правой стороны двух мужчин в небольшой весельной лодке, один из которых сидел и держал в руке что-то напоминающее очень широкие грабли. Второй стоял, высоко подняв правую руку с веревкой. Том мельком взглянул на дорогу и снова стал наблюдать за лодкой. Никто не обратил на него ни малейшего внимания. Сидящий мужчина, темноволосый, в светлой рубашке, был никто иной, как Дэвид Причард. Второй, высокий и светловолосый, во всем бежевом, был Тому незнаком. Они возились с металлической пластиной, шириной чуть больше метра, с шестью небольшими крючками, которые, будь они крупнее, Том посчитал бы абордажными крюками. «Ну-ну». Мужчины были так увлечены, что даже не взглянули на его машину, которую Причард наверняка сразу узнал бы – Хотя это только укрепило бы его самоуверенность. Как же, Том Рипли так напуган, что мечется по окрестностям, чтобы выяснить, что задумал он, Дэвид. Том заметил, что у лодки имелся подвесной мотор. К тому же таких, похожих на грабли, приспособлений могло быть два. Мысль, что лодке придется прижаться к краю канала, если мимо пойдет баржа, или вообще куда-то испариться, если две баржи попытаются здесь разминуться, не принесла Тому никакого облегчения. Причард с компаньоном были, похоже, настроены серьезно и не собирались отступать. Интересно, сколько Причард пообещал заплатить помощнику, поселил ли он его у себя в доме, местный он или из Парижа, и что они ищут? Кстати, что-то знать о светловолосом незнакомце могла Аньес Гре. Были ли у Причарда шансы найти Мерчесона? Сейчас он находился в 12 километрах от своей добычи. Справа от Тома пролетела ворона с хриплым и наглым карканьем, похожим на смех. «Карр! Кар, Кар! Кар! разносилась в прозрачном осеннем воздухе. Над кем смеялась птица? Над ним или над Причардом? Конечно, над Причардом. Руки Тома крепче сжали руль. «Он получит по заслугам. Назойливый. Ублюдок».